Глава третья. Архипелаг дает метастазы. Да, не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица, не было и погони за рабочими руками заключенных, и аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметание с дороги. Но когда задумано было огромной мешалкой перемешать все 150 тогдашних миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание и обширные общественные работы первой пятилетки, изменился и взгляд на архипелаг, и все в архипелаге. Если в 1923 на Соловках было заключено не более тысяч человек, то к 1930-му уже около 50 тысяч, да еще 30 тысяч в Кеми С 1928 года Соловецкий рак стал расползаться, сперва по Карелии, на прокладку дорог на экспортные лесоповалы. Во всех точках Мурманской железной дороги от Ладейного поля до Тайбалы к 1929 году уже появились лагерные пункты Слона. К 1930-му В ладейном поле окреп и стал на свои ноги сверлак. В котлосе образовался котлак. С 1931 года с центром в Медвежьегорске родился белболтлак, которому предстояло в ближайшие два года прославить архипелаг во веки веков и на пять материков. А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны, их не пускало море, а с другой финская граница, но беспрепятственны были пути на восток по русскому северу. Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали Севдвинлаг. Переползя ее, они вскоре дали самостоятельные Саликамлаг и сев СевУраллаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината в свое время очень вославленное, и на Ухте образовался лагерь Ухтлаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, захватил Печору и преобразовался в ухт печ лак Вскоре он имел Ухтинское, Печорское, Интинское и Воркутинское отделения. Все основы будущих великих самостоятельных лагерей. И тут еще многое пропущено. Так из тундренных и даежных пучин поднимались сотни средних и маленьких новых островов. Вся северная часть архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними, по великому зову советской власти, исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. А мы в это время шагали под барабаны. Вся долгая история архипелага за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали ни в кадры киносъемок, ни на пейзажи художников. Но не так с Беломорканалом. В нашем распоряжении есть книга, и, по крайней мере, эту главу мы можем писать, руководствуясь документальным советским свидетельством. История книги такова. 17 августа 1933 года состоялась прогулка 120 писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключенный прораб канала Д.П. Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти люди, в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключенных с территории шлюза, спрашивали. Вопросов было много, и все через борт, и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки, 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в Горьковском коллективном труде, остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряженным трудом осени 1933 года и зимы они создали этот уникальный труд. Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств Большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через 2-3 года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали ее в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за нее срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров и нет надежды на переиздание. И тем отягчительнее чувствуем мы, на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Как случилось, что для первой великой стройки архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что нет. Сталину нужна была где-нибудь... Великая стройка с заключенными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней, избыток людей от раскулачивания. С надежностью душегубки, но дешевле ее, одновременно оставив великий памятник его царствования, типа пирамиды. Канал должен быть построен в короткий срок и стоить дешево. Таково указание товарища Сталина. А кто жил тогда, тот помнит, что значит указание товарища Сталина. Двадцать месяцев. Вот сколько отпустил великий вождь своим преступникам и на канал, и на исправление. С сентября 1931 по апрель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог. Так торопился. Панамский канал, длиной 80 километров, строился 28 лет. Суэцкий длиной в 160 километров, 10 лет, беломор балтийский в 227 километров, меньше двух лет. Не хотите? Скального грунта вынуть 2,5 миллиона кубометров. Всего земляных работ 21 миллион кубометров. До загроможденность местности валунами. До болота. 7 шлюзов по Венчанской лестнице. 12 шлюзов. На спуске к Белому морю 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамп, 33 канала, бетонных работ 390 тысяч кубометров, ряжевых 921 тысяча. И это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен АГПУ и ни копейки валюты. Вот теперь все более и более нам яснеет замысел. Значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас сто тысяч заключенных, какой капитал еще ценней? И в двадцать месяцев отдайте канал и ни дня отсрочки. Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу, а там еще нет ни бараков, ни снабжения. инструментов, ни точного плана. Что же надо делать? Так торопимся, что приехавшие, наконец, на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках. Это похоже на гражданскую войну, упиваются наши авторы. Но вот тут и рассверепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят, будем делать бетонные сооружения — — отвечают чекисты. — Некогда. Инженеры говорят, нужно много железа. Чекисты, замените деревом. Инженеры говорят, нужны тракторы, краны, строительные машины. Чекисты, ничего этого не будет. Ни копейки валюты. Делайте все руками. Веселым тоном записных забавников они рассказывают нам. Женщины приехали в шелковых платьях, а тут получают тачки. И кто только не встречается друг с другом в Тунгуде. Былые студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам. Почти весь от смеха, рассказывают они нам. Везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда, туркменов и таджиков, в бухарских халатах, чалмах. А тут карельские морозы. Тот-то неожиданность для босмачей. Тут норма два кубометра гранитной скалы разбить — и вывести на сто метров тачкой. Осыпят снега, и все заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег. Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях. Даже не скальным, а просто мерзлым грунтом тачка нагружается час. Или более общая картинка. Вродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камне. Подвое, потрое. Они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился. Но тут на помощь приходит техника нашего славного века. Валуны из котлована вытягивают сетью, а сеть тянется канатом, а канат — барабаном, крутимым лошадью. Или вот другой прием — деревянные журавли для подъема камней. И это вам вредители. Да это гениальные инженеры. Из века их бросили в пещерный. И смотрите, они справились. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка. Обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады тянут, расшатывают деревья. Все может наша смекалка. А почему? А потому что канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Написано в газетах и повторяют по радио каждый день. Представить такое поле боя и на нем, в длинных серо серопепельных шинелях или кожаных куртках, чекисты, их всего 37 человек на сто тысяч заключенных, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами. В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничества. Кранов нет, будут свои, и делаются деррики, краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. Своя индустрия на канале ликуют наши авторы, и тачечные колеса тоже отливаются из самодельной вагранки. Так спешно нужен был в стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колес. Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ. Нет, несправедливо эту дичайшую стройку 20 века, материковый канал, построенный от тачки и кайла, несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами, ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники, а у нас была техника на 40 веков назад. В том-то душегубка и состояла на газовые камеры У нас газа не было. А тем временем в уши неугомонно канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика радио, не спящий ни днем, ни ночью. Вообразите, эти бесчисленные черные рты, черные маски без глаз кричат неустанно, что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия. Тоже думай и ты, тоже думай и ты. Да здравствует соцсоревнование и ударничество, соревнование между бригадами, соревнование между фалангами, 250-300 человек, соревнование между шлюзами. Как будто все идет хорошо. Летом 1932 года Егода объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его «Нормы не выполняются. Прекратить бездельное шатание тысяч людей». Обнаружено. По сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатуры, а канал так и не кончен. В начале 33-го новый приказ Егоды. Все управления переименовать в штабы боевых участков. Работать в три смены. Ночь-то почти полярная. Кормить прямо на трассе, остывшим. За тухту судить. В январе штурм водораздела. Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место. Не всем хватило палаток, спят на снегу. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Из Москвы приказ номер один. До конца строительства объявить сплошной штурм. В феврале запрет свиданий по всему Белбалтлагу. То ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на зеков. В апреле непрерывный штурм 48-часовой. Ура! 30 тысяч человек не спит. И к 1 мая 1933-го нарком Егода докладывает любимому учителю, что канал готов в назначенный срок. В июле 33 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография. Они сидят в плетеных креслах, на палубе, шутят, смеются, курят. А между тем Киров уже обречен, но не знает. В августе проехали 120 писателей. Обслуживать Беломорканал было на месте некому. Прислали раскулаченных спецпереселенцев. Большая часть канала армейцев поехала строить следующий канал. Москва-Волга. Как не мрачные казались соловки, но соловчанам, этапированным кончать свой срок на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены. Только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины, неумолкающий мат и дикий шум раздоров в с воспитательной агитацией, даже в бараках медвежегорского лагпункта, При управлении Белт-Болтлага спали в вагонках, уже изобретенных, не по четыре, а по восемь человек. На каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий продуваемые временные бараки. А то палатки, а то и просто на снегу. Дни рекордов, ночи штурмов, в густоте, в неразберихе при взрывах скал, много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа, мы уже прочли. Какая еда. А какая же может быть еда в 31-33 годах? Одежда своя, донашиваемая. И только одно обращение, одна погонка, одна присказка. Давай, давай, давай, давай! Говорят, что в первую зиму с 31 32 второй сто тысяч и вымерла. Столько, сколько постоянно было на канале. от чего ж не поверить. Скорее даже эта цифра преуменьшенная. В сходных условиях в лагерях военных лет смертность 1% в день была заурядна. Известно всем. Так что на Беломоре 100 тысяч могло вымереть за три месяца с небольшим. Это освежение состава за счет вымирания. Постоянную замену умерших новыми живыми зэками надо иметь в виду. Чтобы не удивиться, к началу 1933 года общее единовременное число заключенных в лагерях еще могло не превзойти миллиона. Секретная инструкция, подписанная Сталиным и Молотовым 8 мая 1933, дает цифру 800 тысяч. Д.П. Витковский, словчанин, работавший на Беломоре прорабом, и эту самую тухтою, то есть приписыванием, несуществующих объемов работ, спасший жизнь многим, рисует такую вечернюю картину. После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так замерз. Там замерзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это крестьянские ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на канал сразу десятками тысяч. Да стараются, чтобы на один лагпункт никто не попал со своим батькой. Разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить. Они по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют и вот замерзают. обнявшись подвое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с деревянным стуком. А летом от неприбранных вовремя трупов уже кости. Они вместе с галькой попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там. Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору, посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми 120, -ю. так нельзя, не на чем. Надо проситься на грузовое судно, а там документы проверяют. А у меня уж фамилия наклеванная. Сразу будет подозрение, зачем еду. И так, чтобы книга... Было целей, лучше не ехать. Но все-таки немножко я туда подобрался. Сперва Медвежьегорск. До сих пор еще много барачных зданий от тех времен. И величественная гостиница с пятиэтажной стеклянной башней. Ведь ворота канала. Ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные. Попустовало, попустовало. отдали под интернат дорога к Повинцу хилый лес камни на каждом шагу валуны от Повинца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него поближе к шлюзам чтобы их посмотреть запретные зоны сонная охрана но кое-где хорошо видно но что так тихо без людей никакого движения ни на канале Ни в шлюзах, ни копошится нигде обслуга. Там, где тридцать тысяч человек не спали ночью, теперь и днем все спят, не гудят пароходы, не разводятся ворота. Погоже июньский день. Отчего бы? Так прошел я пять шлюзов по Венчанской лестнице и после пятого сел на берегу. Изображенный на всех папиросных пачках Так позарез необходимый необходимой нашей стране? Почему ж ты молчишь, Великий канал? Некто в гражданском ко мне подошел, глаза проверяющие. Я простодушно, у кого бы рыбки купить, да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? Да что ты, удивляется он, разве можно? Да, американцы так сразу и попрут. До войны еще было, а после войны нет. Но ну и пусть едут. Да разве можно им показывать? А почему вообще не идут никто? Идут, но мало. Видишь, мелкий он, пять метров. Хотели реконструировать, но, наверное, будут рядом другой строить. Сразу хороший. Эх, начальничек, это мы давно знаем. В 1934 году, только успели все ордена раздать, уже был проект реконструкции. Но куда что возить? Ну вот вырубили ближний лес. Теперь откуда возить? Архангельский в Ленинград? Так его и в Архангельске купят. Издавна там иностранцы и покупают. До полгода канал подо льдом, если не больше. Какая была в нем необходимость? Ах да, военная! перебрасывать флот. Такой мелкий, жалуется начальник охраны. Даже подводные лодки своим ходом не проходят. На баржи их кладут, тогда перетягивают. А как насчет крейсеров? Вот тиран-отшельник, ночной безумец. В каком бреду ты это все выдумал? И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо в двадцать месяцев? ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле стояли, а крестьянские ребята сколько бы тебе наработали, сколько б раз ты еще в атаку их поднял за родину, за Сталина. Дорого обошелся, — говорю я охраннику. Зато быстро построили, — уверенно отвечает он. На твоих бы косточках. Я вспоминаю... Гордую фотографию Беломорского Тома, Старорусский крест, взятый опорой электрическим проводам на ваших бы косточках. В тот день провел я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от повинца к сороке, и одна того же типа от сороки к повинцу. Номера у них были разные. И только по номерам я их различил, что это не возвращалось, потому что нагружены они были совершенно одинаково, одинаковыми сосновыми бревнами, уже лежалыми, годными лишь на дрова. А вычитая, получим ноль и четверть миллиона в уме.